Если процитировать Ребекку Дью, заметила Аня, обращаясь к Васильку, по скрипту номер два, это поистине последняя капля. Глава тринадцатая Аня ехала домой на свои вторые саммерсайдские летние каникулы со смешным чувством. Гилберта в Аванлее этим летом не ждали, он уехал на запад работать на строительстве железной дороги. Но зеленые мезонины по-прежнему оставались зелеными мезонинами, и Аванлея Аванлея. Озеро сверкающих вод блестело и искрилось, как в встарь. Заросли папоротников возле ключа дряд были все такими же густыми, обревенчатый мостик, хоть и становился с каждым годом чуть более шатким, все еще вел к нарушаемой лишь песнями ветра тишине и теням леса призраков. Аня убедила миссис Кэмпбелл отпустить маленькую Элизабет на две недели в зеленые мезонины но только на две недели, не больше. Впрочем, Элизабет в предвкушении этих целых двух недель, которые ей предстояло провести с мисс Ширли, и не просила большего у судьбы. — Я чувствую себя сегодня, мисс Элизабет, — сказала она Ане со вздохом радостного волнения, когда они уезжали из шумящих тополей. «Пожалуйста, назовите меня мисс Элизабет, когда будете представлять меня вашим друзьям в зеленых мезонинах. Я почувствую себя от этого такой взрослой». «Хорошо», — очень серьезно пообещала Аня, вспоминая маленькую ржеволосую особу, некогда просившую назвать ее Корделией. «Поездка из Брайт-Ривер в зеленые мезонины» по дороге, которую можно видеть только на острове принца Эдуарда в июне, привела Элизабет почти в такой же восторг, как саму Аню, в памятный весенний вечер много лет назад. Мир был прекрасен, волнуемые ветром луга по обе стороны дороги и восхитительные неожиданности, скрывающиеся за каждым поворотом. Она... Со своей любимой мисс Ширли она избавлена от женщины на целых две недели. У нее новое розовое клетчатое платье и пара прелестных новых коричневых ботинок. Это было почти как если бы завтра уже наступило, а за ним должны были последовать еще четырнадцать завтра. Глаза Элизабет светились мечтой, когда бричка, наконец, повернула на обсаженную кустами шиповника дорожку, ведущую к зеленым мезонинам. Казалось, все волшебным образом изменилось для Элизабет с той минуты, как она приехала в зеленые мезонины. Две недели она жила в мире чудес. Невозможно было шагнуть за порог без того, чтобы не ступить во что-то романтическое. Что-то непременно должно было произойти в Аванлее, если не сегодня, то завтра. Элизабет знала, что попала еще не совсем в завтра, но была уверена, что она на самой его границе. Все в зеленых мезонинах и вокруг них было как будто знакомо ей. Даже парадный чайный сервиз с розовыми бутонами казался старым другом. Комнаты смотрели на нее так, будто всегда знали и любили ее. Сама трава была здесь зеленее, чем в любом другом месте, а люди, жившие в зеленых мезонинах, были именно такими, какие населяют. Завтра. Она любила их, и они любили ее. Дэвид, Дора, баловали ее. Марила и миссис Линд отзывались о ней с похвалой. Она отличалась аккуратностью, благородством манер, была вежлива со старшими. Они знали, что Ани не нравятся методы, применяемые миссис Кэмпбелл. Но было очевидно, что свою правнучку она воспитала должным образом. «Я не хочу спать», — мисс Ширли шепнула Элизабет, когда после замечательно проведенного вечера они легли в постели в маленьком мезонине над крыльцом. «Мне жаль потратить на сон хоть одну минуту из этих чудесных двух недель». «Хорошо, если можно было бы обойтись совсем без сна, пока я здесь». Какое-то время она не спала. Это было восхитительно — лежать и слушать великолепный, низкий, раскатистый звук, который, как сказала ей мисс Ширли, был гулом моря. Он очень понравился Элизабет, как и вздохи ветра возле скатов крыш. Элизабет всегда боялась ночи. Кто знает, что необычное может выпрыгнуть на вас из темноты. Но теперь ей больше не было страшно. Впервые в жизни ночь казалась ей другом. Завтра, как обещала мисс Ширли, они пойдут к морю, чтобы искупаться в тех набегающих на берег голубых с серебряными гребнями волнах, которые они видели за аванлейскими дюнами, когда въезжали на последний холм перед зелеными мезонинами. Элизабет казалось, что она видит, как они приближаются, следуя друг за другом. Одна из них была громадной темной волной сна. Она накатила прямо на постель. Элизабет утонула в ней с восхищенным и покорным вздохом. «Здесь так легко любить Бога!» Это было последнее, что она подумала, засыпая. Однако каждую ночь своего пребывания в зеленых мезонинах она долго не могла заснуть и лежала, размышляя. Почему жизнь в ельнике не может быть такой, как жизнь в зеленых мезонинах? Елизабет никогда еще не жила в таком месте, где могла бы шуметь и кричать, если б захотела. В ельнике все должны были двигаться тихо, говорить тихо и даже, как казалось Елизабет, думать тихо. И порой ее охватывало упрямое желание кричать громко и долго. Здесь ты можешь шуметь сколько хочешь, сказала ей Аня. Но странное дело. Теперь, когда ничто не мешало ей больше, не хотелось кричать. Ей нравилось двигаться бесшумно, легко ступая среди окружающих ее прелестных предметов. Но за эти две недели, проведенные в зеленых мезонинах, Элизабет научилась смеяться. И когда пришло время возвращаться в Саммерсайд, она увезла с собой чарующие воспоминания. А зеленые мезонины еще долго казались их обитателем полными столь же чарующих воспоминаний о маленькой Элизабет. Для них она была маленькая Элизабет, вопреки тому обстоятельству, что Аня торжественно представила ее как мисс Элизабет. Она была так мала... Так прелестно, так похоже на эльфа, что они не могли мысленно называть ее иначе, как «маленькая Элизабет». Маленькая Элизабет, танцующая в сумерке в саду среди белых июньских лилий, маленькая Элизабет, уютно устроившаяся на суку большой яблони и читающая сказки, не спросив ни у кого разрешения и не нарушив ничьих запретов, Маленькая Элизабет, почти утонувшая в полевых цветах, среди которых ее золотистая головка кажется просто большим, чем остальные лютиком Маленькая Элизабет, гоняющаяся за серебристо-зелеными бабочками или пытающаяся пересчитать светляков на тропинке влюбленных, Маленькая Элизабет, слушающая, как жужжат шмели в больших розовых и голубых колокольчиках. Маленькая Элизабет, лакомящаяся земляникой со сливками в буфетной или красной смородиной во дворе. Спасибо, Дора. Красная смородина такая красивая, правда? Как будто ешь драгоценные камешки, правда? Маленькая Элизабет с пальцами липкими от сладкого сока больших махровых роз, которые она собирала. Маленькая Элизабет, созерцающая огромную луну, которая висит над долиной, где течет ручей. Кажется, что у луны озабочены глаза. Правда, миссис Линд? Маленькая Элизабет, горько плачущая из-за злоключений героя в повести из журнала, получаемого Дэви. Ах, мисс Ширли, я уверена, он этого не переживет. Маленькая Элизабет, свернувшаяся калачиком и задремавшая после обеда на диване в кухне среди прижавшихся к ней дориных котят, румяная и прелестная, словно дикая роза, Маленькая Элизабет, взвизгивающая от смеха при виде почтенных старых кур, которым озорной ветер задувает хвосты на спины. Неужели эта маленькая Элизабет так смеется? Маленькая Элизабет, помогающая Ане глазировать маленькие кексы, миссис Линд, нарезать лоскутки для ее нового одеяла с узором, под названием «Двойная ирландская цепочка», а Дори начищать старые медные подсвечники до такого блеска, что в них можно увидеть свое отражение. Право же, в самом доме и вокруг него не было ни одного предмета, ни одного уголка, при взгляде на который обитателям зеленых мезонинов не вспомнилась бы маленькая Элизабет. Хотела бы я знать, будут ли у меня еще когда-нибудь две такие же счастливые недели, думала Элизабет, покидая зеленые мезонины. Дорога на станцию была так же красива, как и две недели назад, но видеть ее, Элизабет, мешали слезы, то и дело застилавшие глаза. Никогда бы не поверила, что буду так скучать, По какому-нибудь ребенку заметила миссис Линд. Когда маленькая Элизабет вернулась в Ельник, в зеленые мезонины, на оставшуюся часть лета приехали Кэтрин Брук и ее песик. Кэтрин подала заявление об уходе с Саммерсайдской школы и собиралась осенью начать учебу на годичных секретарских курсах в Редмондском университете по совету Ани. Я знаю, тебе понравится быть секретаршей, а преподавать ты никогда не любила, сказала Аня, когда они вдвоем сидели однажды вечером в заросшем папоротниками уголке и любовались красотой закатного неба. Жизнь должна мне больше, чем заплатила до сих пор, и я намерена взыскать с нее все, что мне причитается, решительно сказала Кэтрин. Я чувствую себя гораздо моложе чем ровно год назад, — добавила она со смехом. Год третий